С того момента, как Варя доверила посидеть с Мишкой, младшим сыном её бывшего мужа, прошло уже 2 недели, а она всё никак не могла успокоиться. 2 дня, которые она гуляла с годовалым малышом, кормила его обедом, отмывала запачканную рожицу от супа и укладывала спать, каким-то непостижимым образом перевернули её сознание. Варя и сама не знала, что такое возможно. Она и раньше очень хотела иметь детей. Переживала за свою несостоявшуюся женскую судьбу. Планировала усыновить малыша из детского дома. Но всё это было, словно не совсем всерьёз. Сейчас же Варя целыми днями ходила, словно сам Намбула, будучи не в состоянии думать ни о чём другом, кроме как о ребёнке. Своём собственном ребёнке, который так умильно тянул бы к ней ручки, обхватывал за шею, смеялся, запрокидывая голову. Варя работала машинально, словно робот, в своей голове постоянно прикидывая, как бы устроить так, чтобы видеть Мишку почаще. Если бы Бог не дал ей своих детей, она вполне могла бы любить этого малыша так похожего на Миронова. Хотя что ей с их схожестью? Она сама бросила этого мужчину. Отказалась от него много лет назад. Тогда у неё были все шансы родить от него ребёнка. Но Варвара сознательно отказалась от этого, выбросила Виталия из своей жизни, не вспоминала о нём многие годы. Что же изменилось? Она знала, что Лена Кузнецова, новая жена Миронова, не одобрит её постоянного присутствия в Мишкиной жизни. Но, может быть, стоит хотя бы попробовать. Она могла бы стать няней этому замечательному малышу. А что? Из косметологической клиники уволиться недолго. Промучившись несколько дней, Варвара решила хотя бы спросить и позвонила Елене. «Здравствуйте, Варя. Та сняла трубку так быстро, как будто держала телефон в руках. У вас что-то срочное? А то у меня судебное заседание начинается через три минуты. Нет. Да, Лена, я тут подумала. А нельзя ли мне устроиться к вам на работу?» «К нам?» — в голосе Елены звучала растерянность. «Куда к нам? В суд?» Варя даже рассмеялась от подобного предположения. Нет, конечно. Какой толк от меня может быть в суде? К вам домой няней для Мишеньки? Няней? Но у нас есть няня. Вы же знаете, Анна Ивановна. У неё прекрасная квалификация. И потом вам-то это зачем нужно? Вы же совсем по другой специальности работаете. Варя, что вы молчите? Варвара действительно молчала потому что понимала, как глупо выглядит со стороны и жалко. Неудачница, у которой нет своей семьи, помешавшаяся на ребёнке бывшего мужа. Ужасно. Простите, Елена, я, наверное, глупости говорю, ответила та, сглатывая слёзы. Просто Мишенька такой чудесный мальчик. Я была так счастлива те 2 дня, что сидела с ним. А сейчас такая пустота навалилась. Простите меня. Варя, подождите, не отключайтесь. Я сейчас занята, но позже мы с вами обязательно поговорим. В голосе Елены звучала жалость, и это было уже совсем невыносимо. Варя, я вам очень благодарна, что вы выручили меня, когда Анна Ивановна заболела. Я не смогу её уволить. Да вам это и не надо. Но мы обязательно что-нибудь придумаем. Вы слышите? Варя заверила, что слышит, и отключилась. Щёки у неё горели от стыда и унижения, хотя Елена была тут совершенно ни при чём. Впрочем, уже к вечеру она убедилась, что судья Кузнецова не бросает слов на ветер. Вернувшись после двенадцатичасовой смены домой, Варя налила себе чаю и бездумно уставилась в окно. Вот такой теперь и будет вся её оставшаяся жизнь. Одинокие вечера. Вот что её ждёт в огромном загородном доме, совершенно ненужном для одного человека. В этот момент ей позвонила Натка, младшая сестра Лены. Слушай, Варя, у меня к тебе просьба, деловито начала она. Мне нужна твоя помощь. Слушаю, вяло откликнулась Варя. У моей Асиньки начались занятия в школе Юлика Клиппана. Кстати, ты слышала про Юлика? Это совершенно гениальный продюсер, который открывает будущих звёзд кино. У него такая миссия, понимаешь? Он с родителей не берёт ни копейки. Все занятия совершенно бесплатны, потому что он реально ищет таланты. Бесплатно? А зачем ещё от банкет? Удивилась Варя. Конечно же, она о нём слышала, к тому же она его лично знала. Он её клиент в клинике. Натка напричь забыла, что Варя ей об этом сама как-то рассказывала. Она знала о школе, но в тонкости не вдавалась. Да и сейчас слушать про продюсера и кино ей не так уж интересно. Но и обижать Натку не хотела. Она вместе со своим мужем Костей отнеслась к Варе очень хорошо. Спонсорский. Клипман ищет людей, обладающих деньгами, и уговаривает их вложиться в свой будущий проект. Я, кстати, хочу предложить Миронову инвестировать туда деньги. Уверена, за этим будущее. Наташа, если ты хочешь, чтобы я помогла тебе уговорить Виталия, то ты ошиблась адресом. Я не имею на него никакого влияния, и уж тем более я не могу советовать, куда ему тратить деньги. Попроси лучше Лену. Да Лена меня и слушать не станет. У неё в производстве иск к Клипману, который подал как раз один из спонсоров. Так что моя сестра в этот раз в другом лагере. Но попросить я тебя хотела, разумеется, не об этом. А о чём? Ты не могла бы возить Асю на занятия хотя бы пару раз в неделю? Я все дела подзабросила с этой школой. Сенька на свои съёмки сам ездит, а Асю надо возить. И я уже совершенно измучилась. Выручи, а? Всё понятно. Елена Кузнецова поняв, насколько Варваре грустно и одиноко, решила переключить её внимание с одного ребёнка на другого. Вместо годовалого Мишки ей предлагали позаниматься с пятилетней Настей, которую сейчас требовалось звать Асей. Что ж, Елена умело отводит Варвару подальше от своей семьи, и её можно понять. Варя тяжело вздохнула. Я готова помочь, сказала она с горечью. Правда, ты же знаешь, у меня график так что я смогу возить Асю на занятия в те дни, когда у меня нет рабочих смен. Конечно, это и так огромное подспорье, заверила Натка. Так и вышло, что сегодня Варя в первый раз везла Настю Таганцеву, то есть Асю Канте, на занятия по актёрскому мастерству, где девочка по замыслу Юлия Клипмана вживалась в роль маленькой Алисы Селезнёвой. Если честно, в Варваре это было интересно. Она сама когда-то давно мечтала стать актрисой и даже в Голливуд уехала. Так уж сложилась жизнь, что ей пришлось задержаться в роли мастера маникюра и педикюра. За годы жизни в Америке Варвара пригляделась к тому, как там устроена эта сфера жизни. Она знала, что в США существует такое понятие, как кинограмотность для детей. Оно включает в себя умение анализировать фильмы и с технической стороны, и с точки зрения сюжета, заложенных смыслов, режиссёрского посыла. На курсах для детей с ними вместе смотрят культовые фильмы, причём по несколько раз, открывая разные пласты смыслов, выискивая новые детали и акценты, развивая тем самым критическое мышление и изучая заодно историю кино. Интересно, А в школе Юлия Клипмана такое есть. Она собиралась разобраться. Ей действительно было интересно. Варвара совсем недавно вернулась в Россию, но уже понимала, что даже полное финансирование съёмок детских фильмов за счёт государства не решит накопившихся в этой сфере киноиндустрии проблем. И в то же время независимым студиям вполне удавалось снимать популярные проекты для детей и подростков. Видимо, этот Юлий Клипман как раз из числа таких вот талантливых выскочек. К самим же съёмкам малышей Варвара относилась с осторожностью. Она была уверена, что большие нагрузки пагубно сказываются на детском организме, а не ожидаемая ранняя слава на неокрепшей психике. Если у неё в 20 лет мозг отключился, когда её поманили Голливудом, что о детях говорить? Конечно, режиссёров и продюсеров можно понять. Дети на экране гарантированно вызывают интерес у аудитории, особенно у женщин. Так что создатели фильмов делают всё, чтобы в кадре появился детский персонаж. А на самих ребятишек им при этом плевать. За подобными мыслями Варвара прошла дорогу от дома Таганцевых до школы, где проходили занятия, не забывая при этом весело болтать с Настёной рассказывающей, как проходят её уроки. Ты хочешь стать кинозвездой, Настя? спросила Варвара девочку. Мама хочет, серьёзно ответила девочка, наморщив лобик. А я не хочу её расстраивать. То есть ты не хочешь сниматься в кино? Я хочу. Сенька говорит, что это весело и интересно. Ему нравится. Но ещё он говорит, что иногда приходится по 5 раз повторять одно и то же. И мне кажется, что это ужасно скучно, призналась Настя. Тётя Варя, ты только зави меня Асей, а то мама будет сердиться, а я не хочу, чтобы мама сердилась. У Варвары перехватило горло от того, как сильно эта девочка любит своих приёмных родителей. Может быть, её тоже когда-нибудь кто-нибудь так полюбит. Может быть, Наткина просьба Это знак судьбы, чтобы наконец перестать думать об усыновлении ребёнка и уже действовать. То есть в кино тебе сниматься интересно, а становиться звездой ты не хочешь? Настя Ася замотала головой. Нет, не хочу. Это же надо по всяким шоу ходить, в телевизоры сидеть. Совсем времени не останется в куклы играть, а я очень люблю кукол. У меня их пять. Мне папа купил. Ну и правильно, что не хочешь быть звездой, улыбнулась Варвара. Знаешь, когда я жила в Америке, мне рассказывали про мальчика, который считается самым первым ребёнком, про которого можно было сказать, что он звезда. Его звали Джеки Куган, и он стал знаменитым, снявшись в фильме Чарли Чаплина. Ты знаешь, кто это? Девочка снова поматала головой. Ладно, Я потом тебе покажу кино с его участием. Вот придёшь ко мне в гости и посмотрим. Это очень смешно. Так вот, этот самый Джеки был очень талантлив, и его много снимали в кино. И он даже стал одним из самых юных миллионеров в Калифорнии. Однако все его деньги забрали его родители, и когда он вырос и перестал сниматься, то остался без гроша. Сенька тоже маме все деньги отдаёт, сказала Настя. И я буду отдавать, когда стану Алисой. Это так девочку зовут, которую я буду играть. Я только попрошу, чтобы мне купили ещё одну куклу, а ещё чтобы мы все вместе летом съездили на море. Я никогда не видела моря. А ты? А я много лет прожила на берегу океана, грустно поделилась Варя. Но согласилась бы никогда его не видеть, зато иметь такую дочку, как ты. И такого сына, как Мишка. Мишка хороший, кивнула Настя. Но это же не трудно иметь таких детей, как мы с Мишкой. В детском доме, где я жила, много детей. Катя Мишка не из детского дома, он у тёти Лены из животика. А меня папа в больнице нашёл. И так я стала их с мамой и дочкой. Так что своего ребёнка можно неожиданно встретить в любом месте. Варя сглотнула ком в горле. Так по-взрослому рассуждал этот ребёнок. Навигатор привёл её по нужному адресу. Рядом нашлась свободная парковка. И подобную удачу Варвара сочла хорошим знаком. Место, где они оставили машину, располагалось на другой стороне улицы, но неподалёку виднелся пешеходный переход. Ничего страшного, можно немного и пройти. Рядом с её машиной остановилась ещё одна. За рулём сидел довольно представительный мужчина. Хотя Варя не очень его разглядела, лобовое стекло бликовало на мартовском солнце. Приближалась настоящая весна. Никакой мужчина её не интересовал. Варя крепко взяла Настю за руку и повела в сторону пешеходного перехода. Когда она была уже на другой стороне улицы, она краем глаза увидела, что мужчина вылез из машины, и смотрит на часы. Нужная дверь, до которой оставалось пройти шагов 10 не больше, хлопнула, и из неё пулей вылетел мальчуган лет 8 в расстёгнутой куртке и с огромным портфелем. "Папа!" радостно заорал он и замахал руками мужчине на другой стороне улицы. Дальнейшее воспринималось Варей как в замедленной съёмке. Мужчина тоже помахал рукой. Мальчишка кинул взгляд на пешеходный переход, до которого нужно ещё пройти метров сто пятьдесят, и вылетел на проезжую часть, намереваясь перебежать её вопреки правилам дорожного движения. Боковым зрением Варвара в ужасе заметила летящую на большой скорости машину. «Петя, стой! Стой!» – отчаянно заорал мужчина, тоже кидаясь на проезжую часть. Мальчик попытался остановиться, но инерция влекла его вперёд. Настя стой здесь, вне себя закричала Варя, метнулась вперёд, как ей показалось, под колёсом мчащейся прямо на неё машины. В последний момент схватила мальчишку за капюшон куртки, надеясь, что та расстёгнутая не останется у неё в руках, и не осознавая, как и что делает, отбросила в сторону тротуара, где замерла от ужаса Настя. Раздался страшный скрип тормозов. Что-то огромное толкнуло Варю в бедро и потащило за собой. Она упала, больно ударившись головой, и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, над головой был белый потолок со слепящей лампой. Стены тоже белые, а окна голые, без занавесок. Из чего Варвара сделала вывод, что она, пожалуй, в больнице. О, очнулась. К ней подошла женщина в белом костюме и шапочке, медсестра. Как себя чувствуете? Голова болит? Кружится? Сейчас Варя заметила, что от её руки к стоящей рядом стойке тянется прозрачный шнур капельницы. И в следующий момент вспомнила про мчащуюся на себя машину. Ужас. Значит, её всё-таки задело. А мальчик? Что стало с мальчиком? И если она в больнице, то где Настя? Она потеряла ребёнка, которого ей доверили. Надка её убьёт, или Таганцев. Настя, где Настя? Вскликнула она и попыталась встать. "Женщина, вы куда? Вам нельзя вставать, пока доктор не разрешит", кинулась к ней медсестра. "Я вас спросила про самочувствие. Ничего у меня не болит и не кружится. Где Настя? Девочка, с которой я была, когда меня сбила машина. И мальчик. Там ещё был мальчик". "Да не волнуйтесь вы так. Ваша семья ждёт в коридоре, и сын, и дочь. Они очень за вас испугались". И муж волновался очень. Сын, дочь, муж. На какой-то момент Варя испугалась, что при падении она слишком сильно ударилась головой, и теперь у неё галлюцинации. Но тут дверь распахнулась. В кабинет вошёл мужчина в белом халате, видимо, тот самый врач, который должен был разрешить ей встать. За его спиной маячил другой мужчина, тот самый из соседней машины, а рядом с ним спасённый мальчик. И слава богу, Настя. После осмотра врач разрешил Варев встать, заверив, что она отделалась просто лёгким испугом и небольшим сотрясением мозга. Она вышла в коридор, где в её руку тут же вцепилась перепуганная Настя. "Как же хорошо, что с вами всё в порядке", обратился к Варваре мужчина. "Я вам так благодарен. Вы Пети жизнь спасли, а сами пострадали". И я вам благодарна, что вы Настю одну на улице не бросили. Настю? Во взгляде мужчины отразилась тревога, словно он сомневался в вариной вменяемости. Девочка сказала, что её зовут Ася. Ася Конти. Это её псевдоним. Засмеялась Варя и поморщилась. Голова всё-таки немного побаливала. Её мама решила, что для того, чтобы сниматься в кино, нужно красивое имя. А вообще-то, она Настя Таганцева. Вот оно как. Тоже засмеялся мужчина. А я пробил по базе и не нашёл в Москве ни одного человека с фамилией Конти. Девочка успела нам рассказать, что вы не её мама. Я и подумал, что надо родителям позвонить, чтобы не волновались. А кому звонить непонятно. Спохватившаяся Варвара посмотрела на часы. Если Надка их уже хватилась, то быть беде. Но нет. До конца занятия по сценарному мастерству ещё полчаса. Я сама позвоню. Нужно повиниться, что из-за меня сегодня ребёнок занятия прогулял. Ох, и попадёт мне. В первый раз доверили сопровождать Настю, а я не справилась. В голосе её против собственной воли прозвучала горечь. Вы прекрасно справились с после Петьку. За что мы оба вам страшно благодарны. Мужчина выудил из-за спины смущенного до нельзя мальчишку. Лицо у него было насупленное, виноватое. «Скажи спасибо. Если бы не эта тётя, сейчас ты бы на больничной койке лежал. В лучшем случае». «Спасибо», — покаялся мальчишка. «Я больше так не буду. Я и папе пообещал». «Ладно. Думаю, ты хорошенько запомнил, что так делать нельзя». Утешила его Варя. Что ж, нам надо как-то вернуться к нашей машине. Настю нужно отвезти домой. За руль вам, голубушка. Сегодня лучше не садиться, заметил врач. Ничего серьёзного я у вас не вижу, но с сотрясением мозга не шутят, даже с лёгким. Как же это? Слегка пешеход авария. Мне и Настю нужно родителям отвезти, и домой как-то вернуться. Я за городом живу. Знаете что, мы вас отвезём, решил мужчина. Вот только Алису, младшую сестру этого сорвиголовы из сада заберём и отвезём. И Настю, и вас. Ой, это как-то неудобно, смутилась Варя. Ко мне домой ехать больше часа, а по пробкам и того больше. Мой бывший муж от того и не любил этот дом, что ехать долго. И тут же смутилась ещё больше. Зачем, она сказала про Миронова. «Он-то тут при чём?» Мужчина, похоже, заметил её оплошность, потому что взгляд у него как-то изменился. Чуткий внутренний локатор, который вдруг открылся в Варваре, зафиксировал это неявное изменение. «Всё удобно. Заберём Алису и поедем. Все вместе. А завтра я организую, чтобы вашу машину пригнали к вашему дому. Вы мне только ключи отдайте». «Но вас, наверное, тоже дома ждут». Нас никто не ждёт, вмешался в разговор Петька. Мы втроём живём: папа, я и Алиса. Мама умерла, когда Алиску рожала. А вас как зовут? Варвара. Можно Варя. Она не знала, как реагировать на слова мальчика. Симпатичный мужчина, на которого она обратила внимание сразу, как только он подъехал и встал рядом на парковке, оказывается, был вдовцом с двумя детьми: мальчиком и девочкой. Как сказала Настя всего пару часов назад. Своего ребёнка можно неожиданно встретить в любом месте. Или всё-таки нельзя? Так что, поехали, Варя? спросил мужчина, протягивая её сумку, которую она уронила, когда падала, а он подобрал. Меня, кстати, зовут Виктором. Виктор Гладышев. Приятно познакомиться. И мне Помедлив, сказала Варя, чувствуя, как внутри разливается какое-то особое тепло, впервые за много-много лет. Спасибо вам, Виктор. Я с удовольствием принимаю вашу помощь. Она действительно мне необходима.